но девочку эту сильнее прочих. За ласку, за робость, за тихую поступь, за то, как умерла она, приняв удар родовым серпом от сестры своей, которая отдала все тепло и заботу. «Маленькая моя, тоненькая!» — прошептала Глаша, в последний раз пропуская легенькие волосы дочери между пальцев. «Ничего, ничего, ничего. Потерпи еще, лучик мой, росиночка, обожди». Стежка покорно молчала, принимая ее прощальную ласку. А Глаш никак не могла оторваться. Ей, казалось, достаточно убрать руку от послушной головы, и Стежка тут же вернется прахом. Глаша гладила, гладила дочку по плечам, перебирала пряди волос, поправляла платье, стирала влагу с кожи, беззвучно оплакивая, а когда наконец решилась, в последний раз провела по гладкой восковой щеке и оторвала ладонь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 а теперь и хозяином. Стой перед ним, старая тетка, да немедли с ответом. — Готова она, — сглотнула ком в пересохшем горле, ждет последней дороги. Надо идти. Демьян вскинул глаза и застыл, немев. Вот тебе и зверь, вот тебе и лесной хозяин. — Она что, живая? —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 Буркнул он и спустил руку волос и пригладил их. — Вот иду как раз! — кашлянул, прогоняя внезапное смущение. — Ты поди пока, Олега поторопи. Сейчас выходить будем. — Мальчишка, как есть мальчишка! — жалость заскриплась в измученном сердце. Глажь потянулась, поправила торчащий чуб жестких волос, свирепул и от ее прикосновения, но замер, пригревшись секундной их близостью, застыл напряженно.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 Даже с облегчением. «Не бронись!» Попросил он, шагнул к Глаше, остановился перед ней, потупил взгляд. «Мне до леса только, я обещал!» «До леса, говоришь?» Смотреть на него такого схожего со Стешей было больно, но эта боль исцеляла другую, черную, страшную. «Что ты, милый, лесу обещать-то мог?»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 Точь в точь те, что гладили старые руки в девичьей спальне. Только живые. — Девка там пришлая, — все говорил и говорил Лешка. — Девка, помнишь ее? Слова с трудом проникали сквозь пелену тоски, но Глаша наконец ухватила их, заставила себя думать. Девка, про девку-то все и забыли. Что жена не убежала еще? Пожал плечами.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 И не смотреть в глаза. Вдруг там на самом дне омыта, мелькнет что-то осознанное, разумное, страдающее. Вдруг там за границей сумасшествия прячется потерянное дитя с правом знать, куда ведет его батюшка под полной луной. Знать, что ждет их на кромке леса, утопающего в спящих водах. Ответы ни к чему, только безумным. Разумеющие свою судьбу знать обязаны, особенно если она определена другими. Пришлая девка касалась одной из них, безумных, пустых человеческих оболочек, а после взбрыкнула, понесла, стряхнула сонную личину, обращаясь цепкой, странно пугающей. Уж точно полной. Так пусть бежит, кулячнулась так вовремя. Пусть бежит, лес сам решит, как с ней быть. Дороги не знает, вот и не сбежала.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 «Олег!» — тихонько позвала его Глаша. Тот лишь упрямо вскинул подбородок. «Олег!» Сердце сжалось предчувствием новой беды. Глупая баба оплакивала дочь, неведая, что другое дитя уже готово ее покинуть за чужой девкой, через чащу не видя ни пути, ни цели. «Не пущу!» Глаша вскочила, вцепилась в рукав, подивилась, какой тоненькой оказалась его рука под грубой тканью. «Куда собрался?» Ты ж в лесу-то и не был. Ты ж не знаешь его. Скниешь, костей твоих не найду. За паршивое овцой да на смерть. Не пущу, сказала. Лешка вскинул глаза. Пушистые ресницы влажно топорщились. — Я и не пойду. Не пойду, не пойду, не бойся. Зашептал он, в одно движение распахивая объятия. — Куда мне в лес? Не пойду, не пойду. Обнял сухие материнские плечи,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 Сгусток тепла, переплетение нитей, комок змей. Сами тут, а хвосты тянутся далеко-далеко, За поляну, за лес, за болотную тину, За край жизни, к месту, что смерти страшней. Глаша слабо нащупала скамью, Оперлась на нее, заставила сохшуюся грудь Впустить в себя воздух. — А ей-то на что? — Мелочь это, а, сынок? Голос стал чужим, скрипучим, Лешка открыл рот, чтобы сказать, но ответ не нашелся. Так мальчика остался стоять, глупо разявясь в поисках лжи. Глаша покачала головой и спросила еще раз, добавив к словам своим капельку силы, властной, женской, лесной. — Зачем ей листок, девки нашей? Откуда знать ей про ворожбу? могучую и древнюю, как сама земля эта, как недра ее, как ее нутро. Вопросы сгустились в воздухе, но Лешка продолжал молчать, противясь воле, а может, и не ведая ответа. Глаша оторвала от него тяжелый взгляд и было подалась к двери, чтобы самой выколотить правду из пришлой девки, но сын нарушил молчание первым. «Я не девке обещал, не ей». «Это другая. Мёртвая меня попросила». Волна затхлась, тихлынула к Глаше, захлестнула её, запершила в горле. Вот оно как, вот оно. Даже мертвые чуют смерть родной крови и приходят. А она, дура старая, слепшая от горя, сразу ты и не поняла, кто пожаловал на порог. Сестрица названная, лебедица чёрная. Вот ты гостья.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 растерянный, слишком маленький перед великой ворожбой, частью которой стал. «Передай ей!» — начала Глаша, но не нашлась. «Ничего не передавай, беги только!» В свете, льющемся из окна, Олег был будто прозрачный, чистый и тонкий, такой юный, что почти бессмертный. Глаша никогда не замечала, какие глубокие, какие лучистые у него глаза а теперь не могла поверить, что они его. Что мальчик этот, весь утренняя роса, хрустальный звон первого льда и ранней капели, ее сын, сын ненужной рода. Кто придумал только, что подвластная ему одна лишь мука да пышная опара? Кто решил, что он глуп и пуст, если вот он качается на тонких высоких ногах,